Глава 4. Нерегулярные месячные или их отсутствие Раньше я боялась, что месячные начнутся, а теперь я так хочу, чтобы они пришли. Что мне делать? Я часто слышу о нерегулярных месячных в клинике. На эту тему приходит много сообщений в интернете. Бывает, что месячные не приходят по несколько месяцев подряд, заставляя женщин изрядно поволноваться. В основном они боятся, что не смогут забеременеть, если захотят. В последнее время в СМИ много говорят о синдроме поликистозных яичников, СПКЯ, который действительно вызывает нарушение менструального цикла. Но многие люди не осознают, какое влияние сумасшедший ритм нашей жизни оказывает на цикл. Многие женщины утверждают, что у них с самого начала был регулярный цикл, но в последнее время менструации приходят как хотят. Со мной было то же самое, и я до сих пор не знаю почему. Если с организмом всё в порядке, почему цикл расстроился, недоумевала я. Я не понимала, а в мединституте этому не учили, что организм пытался предупредить меня о том, что интенсивные тренировки, хронический недосып и запредельный уровень стресса так его перегружали. что на поддержание нормального менструального цикла сил уже не оставалось. Сейчас я объясню, как все эти факторы влияют на ваш цикл. И раз уж мы об этом заговорили, что такое СПКЯ? Что значит «регулярно» и «нерегулярно»? Многие считают, что любой цикл длиннее или, короче, 28 дней нерегулярный. Но если, например, у вас месячные приходят не чаще, чем каждые 26, и не реже, чем каждые 30 дней, у вас регулярный цикл. Когда врачи говорят «нерегулярно», они имеют в виду, что менструальный цикл лишён ритма, и на то нет никакой видимой причины. То есть вы не можете точно сказать, когда у вас начнутся месячные, и разница между продолжительностью циклов обычно составляет больше 10 дней. Например, если один цикл у вас длиной 25 дней, а другой — 60. Разница между ними составляет 35 дней. Аминорея — термин, который описывает отсутствие месячных в течение трех или шести месяцев. В разных источниках разные определения. Аминорея возникает часто и вызывает серьёзное беспокойство. Не бывает ленивых яичников. Я слышала, что женщины объясняют отсутствие у себя менструации тем, что у них ленивые яичники. что несправедливо по отношению к этим крошечным органам, которые изо всех сил стараются спокойно делать своё дело. Яичники не контролируют менструальный цикл. Он зависит от того, какие сигналы поступят от мозга. Гипоталамус и передняя доля гипофиза продуцируют гормоны, посылающие сигнал яичникам к началу выработки эстрогена и прогестерона. Во взаимодействие мозга с другими органами может вмешаться множество факторов, в результате чего ваш менструальный цикл изменится. Причины нерегулярных месячных или их отсутствия. Я уверена в том, что вы тоже сталкивались с проблемами, о которых я расскажу ниже. Если это так, советую сразу перейти к пятой части и прослушать о том, что за факторы вызывают эти состояния. Внимание! Как ни очевидно, это прозвучит, но первое, на что нужно провериться, если у вас не пришли месячные, это беременность. Гипоталамическая аминорея, ГА. Это состояние еще называют функциональной аминореей. На электронную почту и через социальные сети сообщений на эту тему приходят едва ли не больше, чем на любую другую. Женщины пишут. У меня целый год нет месячных. Я не понимаю, почему, ведь я пять раз в неделю занимаюсь спортом и питаюсь только полезными продуктами. У меня нет точных данных, чтобы подкрепить эту точку зрения. Но, как я понимаю, обычно с такими проблемами сталкиваются молодые женщины, ведущие здоровый образ жизни. К сожалению, современная мода на подтянутую фигуру, отсутствие у многих людей чувства меры, а также сумасшедший ритм жизни практически не оставляют времени на такую простую вещь, как производство гормонов. Вот откуда у женщин берётся ГА. Обычно мне достаточно посмотреть на Инстаграм-профиль, написавший мне о подобной проблеме женщины, чтобы понять, её тело исчерпало все свои ресурсы. У нас плохо получается осознанно расставлять приоритеты. А вот организм справляется с такими задачами легко, потому что на кону выживание. Невероятно, но выбирая между поддержанием сердечного ритма и менструацией, организм отдаст предпочтение первому. Прекращается выработка гормонов, стимулирующих яичники, и овуляции не происходит. А поскольку весь смысл менструального цикла сводится к тому, чтобы вы забеременели, матушка-природа прозорливо старается не допустить беременности у женщины, которая испытывает стресс, потому что беременность только усугубит это состояние. С эволюционной точки зрения эта тактика — залог выживания как матери, так и ребёнка. В своей практике я постоянно сталкиваюсь с основными инициирующими факторами гипоталамической аминореи — стрессом, строгой диетой и чрезмерной физической нагрузкой, обычно сочетанием этих трёх факторов. Стресс. Возможно, вы слышали о кортизоле — гармонии стресса. Его уровень влияет на производство женских половых гормонов. Это кортизол сообщает мозгу, что вы испытываете стресс, даже если вы сами этого не осознаёте, и что надо бы подождать с эвуляции, пока вам не станет лучше. К сожалению, мы так привыкли жить на повышенных скоростях, что зачастую забываем нажимать кнопку пауза или вообще не вспоминаем о том, что она есть. Часто моими пациентками становятся настоящие супер -женщины. Обычно у них по несколько детей или целый зоопарк животных и не слишком одомашненный муж. А еще у них нерегулярный менструальный цикл. Недавно одну такую суперженщину я пригласила в кабинет, сразу извинившись за то, что приняла ее позже назначенного времени. Не волнуйтесь, ответила она, так приятно просто посидеть, почитать журнал, уделить время самой себе. Она даже в кресло не села. а я уже поняла, с какой проблемой она пришла. Помочь женщинам в этом случае бывает непросто, ведь многие из них забыли, как важно находить время для самих себя. Питание. Если вы едите столько, что ваш организм не может вырабатывать энергию в достаточном объеме, вы не сможете выносить и родить здорового ребенка. Поэтому, опять же, ваш мозг останавливает работу системы, не давая организму тратить силы и питательные вещества на овуляцию. Часть эстрогена производится в жировой ткани, поэтому у женщин с низким уровнем жира может не хватать эстрогена, который состоит из особого типа жира, называемого холестерин. Ещё жировая ткань умеет посылать в мозг сигналы, сообщая, достаточно ли этой ткани для беременности. Женские гормоны состоят из жира. Поэтому если вы потребляете мало полезных жиров с пищей, организму просто не из чего будет продуцировать гормоны. Недавно у меня состоялся непростой разговор с пациенткой, которая решила стать веганом. Вскоре после этого у неё пропали месячные. Но она была уверена в том, что диета тут совершенно ни при чём, потому что она считала, что ничего полезнее веганства и придумать нельзя. Учтите, что резкая смена диеты может привести к дефициту питательных веществ. Подробнее об этом в главе 14. -й. Чрезмерные физические нагрузки. Адреналин — это гормон, запускающий механизм «бей или беги». В экстремальных условиях он поможет вам спастись от медведя, например. Сегодня медведей, да и других опасных млекопитающих, на улице днём с огнём не сыщешь. Но организм-то не понимает, что бег до седьмого пота на дорожке совсем не то же самое, что попытка убежать от медведя. Такое напряжение организм воспринимает как стресс. Он посылает яичникам сигнал. «Придержите коней! Наша девочка в опасности! Никакой овуляции!» Часто у бегуней на длинные дистанции пропадают месячные. Но дело не в беге как таковом. Подобный эффект может спровоцировать любая интенсивная нагрузка. Я вижу женщин, которые тренируются как настоящие спортсмены. Потом они целый день работают, у них есть семьи, они ведут активную общественную жизнь, только их организм со этим не справляется. Если они к тому же недоедают, возникает дефицит калорий, и мы возвращаемся к питанию как фактору, провоцирующему аминорею. Обо всём этом и многом другом пойдёт речь в главе пятнадцатой. минорее после отмены оральных контрацептивов. После того, как вы перестали пить противозачаточные таблетки, месячные придут как обычно. Правда, только при условии, что последнюю упаковку вы допили до конца. А когда наступит следующая менструация? Вопрос на миллион долларов. У некоторых женщин регулярный цикл налаживается почти сразу, а другие сидят и ждут, ждут, ждут. По опыту я знаю, что такое случается гораздо чаще, чем пишут в учебниках. Почему же месячные не приходят, если препарат выводится из организма за один-два дня? Однозначного ответа нет. Возможно, такое явление вызывает комбинация трех факторов. Препарат, который вы принимали, начинает доминировать над естественными гормонами, поэтому для возвращения к нормальному ритму, когда они смогут спокойно делать свое дело, потребуется время. Затем те же причины, что вызывают гипоталамическую аменорею. По моему мнению, подобное встречается очень часто. Возможно, существуют скрытые проблемы, такие как СПКЯ. которые не проявлялись пока выпили таблетки. Преждевременная менопауза. Такое состояние еще называют преждевременной овариальной недостаточностью, ПОН, или синдромом истощения яичников, СИЯ. А вообще преждевременная менопауза – это неправильное название. Запас яйцеклеток истощается в период менопаузы, а во время ПОН, СИЯ Ваши яичники не реагируют на сигналы мозга, хотя яйцеклетки в фолликулах еще есть. Вы не представляете, сколько раз у меня на приеме в клинике рыдали женщины, которым я объясняла, что с ними на самом деле происходит, когда у них перестают ходить месячные. Казалось бы, безо всякой на то причины. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, всего-то и нужно, что сдать просто анализ крови. Уровень эстрогена будет низким, а ФСГ, наоборот, чрезвычайно высоким. Встречается такое состояние довольно часто. У одной женщины в возрасте до 40 лет из 100, и у пяти женщин в возрасте до 45 лет из 100. У британок менопауза начинается в среднем 51 год. Преждевременная менопауза – явление наследственное. Так что не лишним будет поинтересоваться, когда у вашей мамы началась менопауза. Гормональные заболевания. Чаще всего нарушение цикла вызвано СПКЯ. Об этом заболевании мы еще поговорим. Но есть и другие гормональные болезни. На первый взгляд, с яичниками никак не связанные. И тем не менее, способные серьезно повлиять на работу всей гормональной системы вашего организма. Заболевания щитовидной железы. пониженный и повышенный уровень тироидного гормона. Довольно часто встречается у женщин изменение уровня тироидного гормона оказывают как прямое, так и косвенное действие на уровень женских половых гормонов, меняя время начала менструации, ее продолжительность и интенсивность. Для того чтобы проверить свой уровень ТГ, обратитесь к врачу общей практики. Он назначит анализ крови, который зачастую помогает выявить у женщин проблемы со щитовидной железой. Диабет первого типа, когда ваш организм не способен вырабатывать инсулин, и диабет второго типа, когда организм хуже реагирует на инсулин, могут стать причиной нерегулярного цикла, потому что инсулин связан с производством женских гормонов. Диабет второго типа также может быть связан с СПКЯ. Об этом слушайте дальше. Конечно, есть и другие гормональные заболевания. Они встречаются не так часто, их наличие определяется с помощью анализа крови. Синдром поликистоза яичников, (СПКЯ). Это гормональное заболевание встречается у женщин чаще других. По данным некоторых исследований, им страдает каждая пятая из нас. Диагноз СПКЯ ставится при наличии двух из приведенных ниже трех параметров, называемых роттердамскими критериями. Менструации нерегулярные или отсутствуют. Есть признаки избытка мужских гормонов. Избыточный рост волос на лице и теле, акне, высокие показатели в крови. Поликистоз яичников виден на УЗИ. Обычно СПКЯ не причиняет боли. Зачастую это заболевание выявляют во время УЗИ брюшной полости, направленного на выявление источника боли, но ее причиняет не СПКЯ. Почему возникает СПКЯ? СПКЯ – это синдром, то есть комбинация симптомов, поэтому у разных женщин причины разные. Его вызывает сложная смесь из вашей генетической предрасположенности, эпигенетики, изменения активности генов, факторов окружающей среды и образа жизни. Одной из главных черт СПКЯ является инсулинорезистентность. Она встречается у 70% больных. При инсулинорезистентности организм по-прежнему вырабатывает много инсулина, одного из главных гормонов, ответственных за поддержание в крови нормального уровня сахара. Но ткани теряют восприимчивость к нему. Поэтому организму приходится вырабатывать больше инсулина, чтобы поддерживать реакцию на стабильном уровне. Проблема в том, что инсулин заставляет яичники превращать эстроген в мужской гормон тестостерон, который тормозит овуляцию. Прощайте регулярные месячные и дарит вам многочисленные радости гормональных побочных эффектов. Привет, акне! повышенный рост волос, перемена настроения. Для того, чтобы подтвердить этот диагноз и исключить другие причины этих симптомов, проводят анализ крови и УЗИ. Но почему же СПКЯ возникает у женщин с инсулинорезистентностью? Всему виной надпочечники. Помимо кортизола, адреналина и норадреналина, гормонов, позволяющих нам быстро реагировать в критической ситуации, они вырабатывают тестостерон и его предшественников, действующих у вас в яичниках точно так же. Помощь при СПКЯ. Понятно, что большинство женщин расстраивается, когда узнает, что СПКЯ не лечится. Однако существует множество способов облегчить его симптомы. Можно привнести изменения в свой образ жизни и начать принимать специальные препараты. Меняем образ жизни, Во всех рекомендациях для тех, кто страдает из ПКИА, говорится, что смена образа жизни – первый помощник, хотя врачи старой школы – не лучшие советчики в этом вопросе. К счастью, времена меняются, и сегодня появляются врачи абсолютно нового типа. В авангарде этого движения, в числе прочих, мои друзья. Доктор Рупи Аужла, доктор Хейзел Уоллес и доктор Ранган Чаттерджи. Подробнее в разделе «Интернет-ресурсы». На своих страницах, в соцсетях и в популярных подкастах они готовы поделиться своими знаниями. Так что почитайте и послушайте. Несколько лет назад в клинику обратилась двадцатидвухлетняя женщина с огромным лишним весом. Она хотела, чтобы ей помогли справиться с СПКЯ, потому что в ближайшие несколько лет она собиралась беременеть. Минут 15 я потратила на рассказ о том, что ей следовало бы поменять в своей жизни. Я дала ей множество полезных практических советов относительно того, как облегчить СПКЯ и как улучшить здоровье в долгосрочной перспективе, что исключительно важно для любой женщины, планирующей беременность, неважно, есть ли у неё СПКЯ. У меня сердце оборвалось, когда она посмотрела на меня и сказала — А вы не могли бы просто выписать мне какую-нибудь таблетку от всего этого? Конечно, перемены не даются легко. Они требуют усилий и аккуратного соблюдения требований. Но в долгосрочной перспективе вы сможете в полной мере насладиться плодами своего труда. Снизится риск осложнений СПКЯ, а также развитие диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, которые входят в число основных причин смертности у жителей Запада. Вот советы, которые я даю своим пациенткам. Подробнее в части пятой. Похудение. Многие пациентки удивляются, когда я говорю, что не собираюсь настаивать на снижении веса. Вообще, похудение — один из самых эффективных способов справиться с симптомами СПКЯ. Чем меньше в организме жира, тем меньше инсулинорезистентность. А именно она способствует этому состоянию. Менструальный цикл становится регулярным, вероятность наступления здоровой беременности выше, акне беспокоит меньше, риск развития диабета и болезней сердца в будущем снижается. Я понимаю, тяжело, когда вам говорят, что надо похудеть. И справиться с таким заболеванием будет психологически сложнее. Вместо этого я советую уделять больше внимания диете и упражнениям. Если все делать правильно, не зацикливаясь на проблеме. Вы и от симптомов СПКЯ избавитесь, и вес снизите. Питание. Есть много людей, продвигающих в интернете специальные диеты для больных с СПКЯ. По своему типу все они низкоуглеводные, кетогенные. Низкоуглеводные диеты с высоким содержанием жиров, которые я не стала бы рекомендовать всем подряд. Хотя с логической точки зрения, Их действие вполне обоснованно. Исследования показывают их кратковременную эффективность. Мы не знаем наверняка, какое действие эти диеты оказывают на организм в долгосрочной перспективе. Кроме того, их довольно сложно придерживаться. Поэтому я не рекомендую такое питание, если только пациентка сама не настаивает. Еще я не советую придерживаться новомодных диет впечатлительным молодым женщинам. которые и так рискуют заполучить серьезное пищевое расстройство. Низкоуглеводные диеты могут привести к снижению потребления пищевых волокон, что связано с высоким риском развития СПКЯ. Чтобы потреблять пищевые волокна в достаточном количестве, нужно есть углеводы. Никакой опасности они не представляют. Однако дело не в углеводах самих по себе. Есть нужно высококачественные углеводы. богатые пищевыми волокнами, такие как овес, бурый рис, фрукты и овощи, в которых, кроме того, полно полезных питательных веществ, необходимых организму для такого сложного химического процесса, как овуляция. Высококачественные жиры нужны женщинам еще и потому, что женские гормоны строятся из холестерина, то есть из жира. Если у вас нет строительных материалов, строить не В В средиземноморской диете есть все необходимое. Физическая нагрузка. Наверное, чаще других мне задают вопрос о том, какие упражнения надо делать при СПКЯ. Честно могу сказать, те, что вы сможете выполнять регулярно, потому что самое главное в этом деле — система. Не обязательно ходить в спортзал. Многим будет достаточно прогулки в обеденный перерыв, или пройти пешком несколько остановок до работы. Найти время для такой физической нагрузки совсем не трудно. Объясню для самых любопытных. Физическая нагрузка при СПКЯ направлена на то, чтобы слегка изменить строение тела, увеличив объем сухой мышечной массы и снизив объем жировой ткани. Подробнее в главе 15. Мышцы гораздо чувствительнее к инсулину в сравнении с жиром, Им нужно больше энергии, поэтому метаболизм улучшается. Отдых. Жизнь — это стресс. Стресс повышает уровень кортизола, а тот, в свою очередь, инсулинорезистентность и уровень тестостерона. Если убрать из этого порочного круга причину, вы сможете его разрушить. Давайте признаем, что полностью избавиться от стресса невозможно. Да и не надо. Ведь в разумном количестве стресс полезен. Но нужно искать способы справиться с последствиями его воздействия на организм. Известно, что женщины с СПКЯ чаще страдают от депрессии и тревожности. Вот почему так важно позаботиться о себе. Физические упражнения — отличный способ проявить эту заботу. Также они помогут вам расслабиться. Сон. Недосып повышает инсулинорезистентность, тягу к сладкой, жирной, калорийной, бедной полезными веществами пищи, а также кофеину, что ведет к резкому повышению уровня кортизола, и порочный круг СПКЯ замыкается вновь. Я обнаружила, что физическая нагрузка улучшает сон. Как видите, все перечисленное тесно связано между собой. Лекарственные средства. Этот перечень препаратов не является исчерпывающим. Это просто те три типа лекарств, о которых меня спрашивают чаще всего. Оральные контрацептивы. Комбинированные противозачаточные средства, КОК, не способны сбалансировать гормоны. Хотя вполне приемлемо использовать КОК для того, чтобы добиться регулярности цикла, или в качестве средства контрацепции, они не избавят вас от причин нерегулярности менструации. После того, как вы перестанете их принимать, месячные, скорее всего, снова будут ходить нерегулярно, если только вы ничего существенным образом не поменяете в жизни. Я часто вижу, что пациентки расстраиваются, когда я объясняю, как кок действует на самом деле. Они были уверены в том, что контрацептивы лечат СПКИА. Это не так. Кок просто способствует появлению кровотечения в пустую неделю. Многие женщины не хотят принимать контрацептивы. Но врачи считают, что чрезмерное утолщение выстилки матки и ее неоднородность могут в перспективе повысить риск рака эндометрии. В избежание этого женщина должна менструировать хотя бы 4 раза в год. Другой плюс оральных контрацептивов заключается в том, что они помогают вашему организму вырабатывать так называемый глобулин. связывающий половые гормоны. Он помогает избавляться от избытка тестостерона, а значит, у вас не будет таких проблем, как акне и избыточный рост волос. Метформин — это препарат для лечения диабета. Он снижает инсулинрезистентность. Многие женщины говорят, что ненавидят его, потому что метформин вызывает боли в животе и диарею. Хотя и сам по себе метформин эффективно стимулирует овуляцию, помогает держать вес и аппетит под контролем, лучше всего он работает, если поменять образ жизни. Инозитол. Это пищевая добавка, которую можно купить без рецепта. В интернете эту БАД обсуждают чаще многих других, рекомендованных при СПКЯ. Хорошо, что у него самая обширная научная доказательная база. В сравнении с другими. По-настоящему ощутимый положительный эффект на женский организм я видела всего несколько раз. Согласно данным лабораторных исследований, он может снизить инсулинорезистентность. Исследования этого препарата на людях немногочисленны. Считается, что он помогает нормализовать менструальный цикл, снизить уровень тестостерона и даже повысить шансы наступления беременности. Однако крупных исследований подтверждающих его эффективность, дающих конкретные рекомендации по приему или оптимальные дозировки, пока нет. Немногие гинекологи рекомендуют своим пациенткам это средство. То, о чем вы всегда хотели спросить, но боялись? Когда надо беспокоиться о том, что месячное приходит нерегулярно? В данном случае жесткого правила не существует. Пожалуй, имеет смысл проконсультироваться с врачом общей практики, если месячные приходят реже раза в три месяца, или если цикл у вас сбился недавно. Многие пациентки говорят, что у них всю жизнь нерегулярный цикл. Но обследоваться все равно нужно, потому что причину такого явления возможно легко исправить. Часто мне пишут взволнованные мамы девочек-подростков. У моей 15-летней дочери нерегулярный цикл. с тех пор, как у нее три года назад начались менструации, а врач общей практики ничем не может помочь. Нерегулярный цикл — это всегда причина для беспокойства. Но помните о том, что для подростков это нормально. На нормализацию цикла требуется примерно 5 лет с первой менструации. В данном случае на время можно все оставить как есть. Но гораздо важнее следить за тем, что вообще происходит с организмом. Если вы волнуетесь, посоветуйтесь с врачом общей практики. Чем опасна гипоталамическая аминорея? В первую очередь большинство женщин интересует фертильность. Если у вас нет овуляции, вы не сможете забеременеть. Если в ближайшее время вы хотите родить ребенка, срочно обсудите этот вопрос с врачом. Многие женщины даже не подозревают о том, что одна из самых серьезных опасностей — Гипоталамической аминореи — это повышенная хрупкость костей, которая развивается на фоне дефицита эстрогена. Наверняка эта проблема вполне сопоставима с фертильностью. Я очень хочу донести эту мысль до всех, кто слушает мою аудиокнигу. Мы часто стремимся достичь краткосрочных практических целей, забывая о тех, которые пока не видим. «Пусть лучше у меня сейчас будет рельефное тело, а с костями я разберусь, когда состарюсь», сказала мне одна пациентка. Но в этом-то все и дело. Нельзя разобраться с костями потом. Максимальная плотность костей у женщин наблюдается в возрасте 30 лет. И если в подростковом возрасте и в юности. Вы не займетесь собой, потом будет поздно. Крепкие кости — это залог здоровья на всю жизнь. Может ли СПКЯ повысить риск рака яичников? Этот вопрос волнует абсолютно всех. Сам по себе СПКЯ не повышает риск развития рака яичников. А вот ожирение и диабет, связанные с СПКЯ, способны на это. Поэтому так важно привнести в свою жизнь изменения, о которых речь шла выше. СПКЯ не повышает риск рака эндометрии, внутренние выстилки матки. Вероятность развития такого рака выше у женщин, которые ведут малоактивный образ жизни. Неважно, есть у них ожирение с диабетом или нет. Всё, что заставляет вас больше двигаться, снижает опасность развития этого заболевания. Независимо от того, худеете вы или нет. Это ещё одна причина не зацикливаться на похудении, как самоцели. Мне сделали УЗИ и нашли поликистоз яичников. «Что со мной теперь будет?» Поликистоз означает, что на яичниках множество кист, то есть фолликулов, которые стремятся созреть и порваться. Примерно у 25% женщин обнаруживаются признаки поликистоза яичников. В частности, он нередко встречается у молодых девушек. Если менструации начались всего несколько лет назад, готовых к оплодотворению яйцеклеток много, и они буквально стремятся выбраться наружу. Но если других классических симптомов синдрома поликистоза яичников, СПКЯ, у вас нет, нельзя автоматически ставить такой диагноз. Советы гинеколога. Нерегулярные менструации или их отсутствие всегда вызывают серьезную тревогу. Надеюсь, информация, изложенная в этой части, вас успокоит и позволит переосмыслить отдельные стороны своей жизни. если такая проблема у вас есть. Вот какие выводы нужно сделать. Не бывает никаких ленивых яичников. Если у вас перестали ходить месячные, значит яичники не получают от мозга той информации, что должны, либо на их работу влияют другие гормоны. Преждевременная менопауза встречается очень редко. Маловероятно, что нерегулярные месячные или их отсутствие вызваны именно ею. Чтобы выяснить это, наверняка нужно сдать анализ крови. Ваш организм очень умный. Менструации могут перестать приходить из-за стресса, чрезмерных физических нагрузок или неправильного питания. Так проявляется тактика выживания. Организму нужно сохранить энергию для процессов поважнее выработки гормонов. Оральные контрацептивы не лечат СПКЯ. Они вызывают регулярные менструации. Но как только вы перестанете их принимать, ничего не поменяв в жизни, организм восстановит тот же цикл, что был до начала приема ОК. Смена режима питания, физические нагрузки и борьба со стрессом могут оказать существенное положительное влияние на симптомы СПКЯ. Кроме того, такие изменения способны снизить риск его осложнений, диабета, сердечно-сосудистых болезней, и рака женских половых органов.